Гошины причуды. Однажды я зашёл в ванную комнату и застал там Гошу. Он внимательно рассматривал своё отражение в зеркале, а потом вдруг печально так спросил у меня: "Может мне зубы вставить?" "Зачем?" удивился я. "Ты же не ешь". "Просто так", ответил Гоша. "Для красоты". После этого он тщательно умылся с мылом и даже паскрып своей металлическую голову папиной расчёской. Что ты делаешь? ужаснулся я. Ты же заржавеешь от воды. Вы же не ржавеете, ответил Гоша. А чем я хуже? 3 дня после этого Гоша ходил как в воду опущенный. А на четвёртый день вечером он подошёл к маме и попросил Татьяна Ивановна: "Дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь одежду, а то хожу как декарь, раздетый и разутый. Даже перед людьми неудобно". Мама очень удивилась и спросила: "Что же я тебе дам, Гоша?" "А что не жалко?" ответил робот. Тут папа посмотрел поверх очков на Гошу и сказал: "Можешь взять мой старый портфель". Это хотя и не одежда, но солидность тебе придаст. Гоша очень обрадовался портфелю. Он сразу положил туда масленку и свой технический паспорт. А мама подумала, подумала и достала с окна шкафа свой старый домашний халат. Возьми, если хочешь, не глядя роботу в фотоэлементы сказала она. Халат был красивый. в цветах и жар птицах. Егош он ужасно понравился. Он отнёс вещи в свой угол, затем вернулся и как бы между прочим проговорил: "Ну вот, осталось обувь подобрать". Обувь к Гоше подошла только папина, да и то только после того, как ботинкам отрезали носки. А я предложил ему старый солдатский ремень который давно не носил и свою клетчатую кепку. На следующий день мы с папой и мамой ходили в кино, а когда вернулись, застали нашего робота в папином кресле. Он сидел в мамином халате, в моей кепке, папиных очках и читал газету. Увидев нас, неторопливо снял очки и важно сказал «Добрый день! Вы никак из кино вернулись?» "Да, вот вернулись", ответил папа. "Ты мне позволишь взять мои очки?" "Да, пожалуйста", поднимаясь с кресла, ответил Гоша. "Эй, я уже всё прочитал." "Ну, если ты уже освободился, тогда будь добр, сходи в магазин", попросила мама. "У нас совершенно нет хлеба и сахара." Мы думали, Гоша начнёт ворчать, а он вдруг сразу согласился и сказал: С удовольствием. Я как раз собирался сходить прогуляться. Гоша удалился в мою комнату, а через минуту появился в папиных ботинках и с портфелем под мышкой. Когда папа хорошенько разглядел Гошу, он упал в кресло и сказал: "Ого-го". А мама отвернулась и быстро ушла на кухню. Что? Ого-го? Застёгнув на цветастом халате солдатский ремень, поинтересовался Гоша. А меня от смеха согнуло пополам, но я сделал вид, что завязываю шнурки. Ничего, взяв себя в руки, ответил папа. Просто ты очень эффектно выглядишь. Боюсь, что тебе не дадут ни хлеба, ни сахара. Это мы ещё посмотрим, заночив ответил робот. Уже в дверях он обернулся и спросил: "Павел Петрович, можно я буду пользоваться вашей фамилией?" Папа удивлённо пожал плечами и ответил: "Пожалуйста, только не очень пользуйся, а, а ведь у нас одна". Я решил составить компанию Гоше и отправился вместе с ним. Когда мы вошли в магазин, одна из продавщиц увидела Гошу и выронила из рук батон колбасы. «Ой, смотрите, смотрите, что за чутила!» громко сказала она, а другая продавщица от удивления завернула покупателю гирю вместо масла. После этого Гоша, ни слова не говоря, взял книгу жалоб и написал в ней. «Продавщица колбасного отдела оскорбляла человеческое достоинство робота». Он поставил число и подписался. «Иванов Гоша». Купив хлеб и сахар, робот убрал покупки в портфель и важно проговорил: "Ты и ступай домой, а мне ещё нужно зайти в одно место. Не беспокойтесь, я скоро буду". Домой Гоша вернулся поздним вечером. Мне пришлось сходить ещё раз в магазин за покупками, потому что у нас на ужин не было хлеба. А папа разозлился и сказал, что заберёт у Гоши портфель. Ещё возомнит себя главой семьи. Но мы с мамой говорили папу этого не делать. Пусть ходит с портфелем, сказала мама. У него так мало радости в жизни. В конце концов, поважничает и бросит. А через несколько дней все роботы нашего двора начали ходить одетыми. Кто в кепке, кто в шапке-ушанке, а один даже появился на улице с тросточкой и в очках от солнца. Гоша после этого пришел домой и попросил у папы его новую фетровую шляпу. Шляпу он, конечно, не получил, но папа предложил Гоше тюбетейку, которую несколько лет назад привез из Узбекистана. Гоша отказался от подарка. Тогда я принес ему свою старую зимнюю шапку, а мама – женскую панамку. Выбирал Гоша недолго. и согласился на панамку. Она все же больше была похожа на шляпу. «А еще что-нибудь из одежды можно?» спросил Гоша, напяливая на голову панаму. «А что, что-нибудь?» спросила мама. «Ну, что-нибудь эдакое», ответил Гоша. «Чего ни у кого нет. А то ведь это я придумал носить одежду, а робот из четвертой квартиры перещеголял меня, с тросточкой ходит». Может, валенки возьмёшь? неуверенно спросил папа. Пока Гоша думал, брать или не брать валенки, мама предложил ему: "А ты, Гошенька, ходи по двору на лыжах. Сейчас же лето", обиделся Гоша. "Зато ты будешь один такой. Тебе же эдкое надо", сказала мама. И это заманчивое предложение робот обдумывал весь вечер. А утром ему было не до лыж. От частого умывания у Гоши что-то заржавело внутри, и он совершенно потерял голос. Пришлось ему хрипеть и хрюкать до папиного возвращения с работы. С тех пор Гоша перестал умываться, а потом он вернул маме халат. И только мою калетчу ту и кепку и солдатский ремень Гоша носит до сих пор, да и иногда берёт с собой портфель. вид при этом у него очень внушительный